Глава 13. Пятница, 25 ноября. 11:25. Я пишу это в поезде, идущем в Нью-Йорк. Пишу просто для того, чтобы не бросать дневник. Совершенно неизвестно, когда у меня появится время для очередной записи. Моя единственная защита в процессе, который выстраивает против меня Сомервиль, как представляется теперь с самого начала, заключается в этих заметках. И в письме, разумеется, письмо основной аргумент защиты. Было бы проще послать ему по почте, но я не в силах отказаться от удовольствия понаблюдать за выражением его лица, когда он будет читать письмо. Карточный домик его анализа рухнет, и он поймёт, что я одержал победу, и тогда я извлеку из портфеля, из потрёпанного портфеля С которым я езжу в этом поезде уже 8 унылых лет, кристалл, как ослепительно сверкающий меч, молниеносный меч, которым я сражу всех своих супостатов. Письмо, датированное 21 мая 1964 года, написано моей матерью. Это одно из её нечастых, но обстоятельных посланий ко мне из Гольфстрим Кей. Довольно трудно было разыскать его в таком бардаке, который представляет собой мой архив, но в конце концов мне это удалось. Поскольку всякое может случиться со мной, прежде чем я смогу снять с него ксерокопию, я переношу в дневник имеющий решающее значение пассаж. Вчера мы совершенно неожиданно получили письмо от Сулай Ты ведь помнишь Сулай? Она была нашей стрепухой в Маниле, когда мы жили на краю света. Она осведомляется, не можем ли мы помочь ей. Она ведь шли надумала перебраться в Америку со всем семейством. Ты ведь знаешь, что там был кое-кто и по миссии. Мы с твоим отцом были бы совершенно рады помочь, чем можем, но дело представляется довольно трудным. Сулай пишет также, что Мисси в прошлом году поехала в Лондон и устроилась служанкой в семью добрых католиков, но через пару месяцев влюбилась в какого-то сумасбродного молодого ирландца, кажется, родственника хозяев. Так или иначе они поженились. Ну, что ж, это нисколько меня не удивляет. Мисси всегда была очаровательной девочкой, умненькой и прихорошенькой, конечно, в свой лад. И вот она превосходно устроилась, не правда ли? Сегодня утром, когда я уезжал в город, было ещё темно. Домой я вернулся примерно в 10 и отправился погулять, втайне надежде на то, что всё произошедшее ночью окажется дурным сном. В саду было так тихо, даже птицы не пели. Но когда я открыл дверь, я застал картину полного разрушения, поразившую меня так, как будто я увидел её впервые. При дневном свете это выглядело ещё ужаснее. В доме всё было разгромлено, буквально было разнесено на куски. Повсюду вода, обломки древесины, обрывки линолеума, еда, одежда, битое стекло. На каждом шагу вся эта дрянь трещала у меня под ногами. Мне вспомнилось, как Принт бегли бродил по разбомблённому по Альменхофу Затем я представил себе, что Анна лежит где-то наверху в луже крови, ведь могло случиться и такое. Сквозь разбитую дверь спальни я увидел флюгер, влязавшийся своей секирой в ворс ковра. Я попробовал в точности вспомнить случившееся ночью, но детали от меня ускользают. Телефон работал, свет нет. Я позвонил Хейверту и просил к телефону Анну. Она спит, дружище", ответил он своим фальшивым, как бы дружеским голосом. "Почему бы вам не перезвонить попозже? Я знаю, что она хочет поговорить с вами. Ну что ж, может быть, я перезвоню с центрального вокзала. Я ещё не решил, что предпринять после встречи с Сэммирвилем. Абсолютно ясно, что домой я возвратиться не могу, по крайней мере, пока не объясню Сэнн." Машину я оставил для неё в гараже, ключи положил в бардачок, она знает, где их найти. Если бы мне только удалось устроиться в местный разговор с ней соммервилем, я хочу, чтобы она стала свидетельницей, свидетельницей его унижения и позора, свидетельницей того, как на свет божий выплывет то, что он самый настоящий шарлатан, чтобы он не успел наговорить ей настраивая против меня, когда он прочтёт письмо, ему придётся взять свои слова обратно, тогда быть может, она сознает, что сумасшедший во всей этой истории не я, а кто-то другой. Однажды я поведу ей всю эту историю. Я разложу перед ней все доказательства, кристалл, кассеты, Библию Пリンта бегли, даже этот дневник. Я не хочу ничего скрывать от неё. Кто-то верно подметил, Что для того, чтобы сказать правду, нужны двое: тот, кто говорит, и тот, кто слушает. Мне нужен кто-то, способный меня выслушать, кто-то, кому я могу довериться. Анна. Кто-то только что сел на сиденье прямо напротив меня. Я абсолютно уверен, что это он. Это всё, что мне нужно. Если я не буду поднимать головы, он меня, может быть, не узнает, и мне удастся скрыться прежде чем Нет, слишком поздно. Он увидел меня. Он уже затевает разговор со мной. О, господи. Из дневника Мартина Грега.